«Да-да, комары, самогон, погранзона», – задумчиво продолжил перечисление Илларион. «А в цивилизацию пускают при наличии визы в паспорте». «Рыбалка», – сказал Мещеряков. «Охота». «Какая охота?» – отмахнулся Илларион. «У меня и ружья-то нету. С револьвером, что ли, охотятся?» «Ружье я тебе мог бы и одолжить» сказал мещеряков при условии что ты мне его вернешь с патронами уточнил ларион с патронами вздохнул полковник а ведь пожалуй годится сказал илларион но слава тебе, господи а что я буду должен твоему егерю за гостеприимство пол ящика водки пачек десять питерского беломора и вы друзья погроб жизни «Ему ведь там тоже скучно». «И то верно». «Но, полковник, но дружил». «С меня бутылка». «Лосиный окорок с тебя, не бутылка», – проворчал Мещеряков, убирая в карман сигареты и оглядываясь в поисках официанта. «Бутылка! Нашел алкаша». «Да, впрочем, и бутылка тоже». «О, знаю разведчика», – рассмеялся Иларион. «Ладно, договорились». Так может, прямо сейчас и дернем по маленькой, а? «Изыйди, сатана!» – сказал Мещеряков. «У меня через час совещание». «Так доставь подчиненным удовольствие!» С серьезным видом посоветовал Забродов. «Знаю я эти твои совещания. Скука же смертная. А так, глядишь, народ повеселится». «Генерал Федотов повеселится», – сказал Мещеряков. «Совещание-то у него» но тогда, конечно, выпивка отменяется», – нахмурился Забродов и вдруг заговорил голосом генерала Федотова. «Мне кажется, что вы несколько забылись, товарищ полковник. Даю вам три минуты на то, чтобы привести себя в надлежащий вид». «Да, похож», – вздохнул Мещеряков, поднимаясь. К нему немедленно подошел официант, до этого момента прятавшийся от посетителей где-то в подсобных помещениях кафе. Друзья расплатились и двинулись к выходу. «А ты еще не заскучал от безделья, пенсионер?» – спросил полковник, выходя на улицу. Полуденный зной обрушился на них, как пудовый раскаленный молот. Мещеряков раздраженно оттянул к низу узел галстука и покосился на Забродова. Тот стоял рядом, блаженно щурясь на солнце, не дать не взять сытый и всем довольный котяра. «Брось, Андрей!» Спокойно сказал тот, не поворачивая головы. «По-моему, на эту тему уже все сказано. И потом, от отчего я никогда не страдал, так это от ложной скромности. Если я вдруг соскучусь, я не постесняюсь попроситься обратно». «Ладно, ладно, не заводи свою шарманку», сказал Мещеряков. «Тебя подбросить?» «Спасибо, я на колесах», отказался Забродов, указывая на старенький защитного цвета ландровер, припаркованный у противоположного тротуара. о, -о, -о сказал Мещеряков. «А я и не заметил. Жива еще твоя ведь тележка, да? Эта тележка еще нас с тобой переживет», – заверил его Забродов. «Типон тебе на язык, трепач!» – скривился полковник. «А ты знаешь, Андрей?» – вдруг сделавшись серьезным, сказал Илларион. «Англичане ведь продали ровер немцам». БМВ его купила со всеми потрохами. Слышал? Слышал, сказал Мещеряков. Ну и что? Я вот думаю, задумчиво продолжил Забродов. А почему бы нам не продать англичанам АЗЛК? Им ведь, наверное, скучно теперь. Вот и занялись бы хоть чем-то. Мещеряков невольно фыркнул, представив себе эту сделку. Но потом вспомнил что-то и помрачнел. «Так когда тебе привести ружье?» – спросил он. «Ну, чем скорее, тем лучше», – ответил Забродов. «Я уже умираю без самогона и лосятины. Здесь меня ничто не держит, а обстановку сменить давно пора». Полковник посмотрел на свою машину. Бдительный шофер, издалека углядев начальство, уже успел занять свое место и сидел там с таким видом, словно никуда и не отлучался. Полковник посмотрел на часы. До конца обеденного перерыва оставалось три с половиной минуты. «Понял», – сказал Забродов, верно оценив все эти манипуляции. «Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой». «Ладно, будь здоров, полковник». Они пожали друг другу руки, после чего Мещеряков сел в машину и укатил. По дороге к управлению и после, когда он поднимался по широкой лестнице к себе на третий этаж, Его не оставляло странное тягостное чувство. Но по мере того, как вторая половина рабочего дня набирала обороты, выходя на привычную бешеную скорость, заваленный по горло работой полковник позабыл про это неприятное ощущение.